«Мы его разделим, ладно?» – торопливо предложил малыш. Он тоже любил персики и знал, что нельзя зевать, если хочешь его хоть попробовать. «Хорошо!» – согласился Карлсон. «Разделим! Я возьму себе персик, а ты пакетик! Учти, я уступаю тебе лучшую часть! С пакетиком можно, знаешь, сколько интересных штук придумать!» «Нет, спасибо!» – твердо сказал малыш. «Мы сперва разделим персик, а потом я тебе охотно уступлю пакетик!» Карлсон неодобрительно покачал головой. «Никогда еще не встречал таких прожорливых мальчишек, как ты!» — вздохнул он. «Ну ладно, раз уж ты так настаиваешь!» Чтобы разделить персик, нужен был нож. И малыш побежал в кухню, а когда он вернулся с ножом, Карлсон исчез. Но малыш тут же услышал, что из-под стола доносилось чавканье и причмокивание, словно кто-то торопливо ел что-то очень сочное. — Послушай, что ты там делаешь? — с тревогой спросил малыш. Когда Карлсон вылез из-под стола, персиковый сок стекал у него с подбородка. Он протянул свою пухлую ручку и сунул малышу большую шершавую темно-красную косточку. «И заметь, я всегда даю тебе самое лучшее», — заявил он. «Если ты посадишь эту косточку, у тебя вырастет целое персиковое дерево, все увешанное сочными персиками. Ну, кто самый большой добряк в мире? Я ведь даже не устраиваю никакого скандала, хоть и получил от тебя только один паршивенький персик». Но, малыш... Если бы и захотел, не успел бы ничего ответить, потому что в мгновение ока Карлсон очутился у окна, где на подоконнике стоял горшок с бегонией, и схватил цветок за стебель. — Я такой добрый, что сам помогу тебе посадить эту косточку! — заявил он. — Не трогай! — крикнул малыш. Но было уже поздно. Карлсон вырвал бегонию с корнем и вышвырнул в окно. — Ты что? Ты что? — Что? — завопил малыш, но Карлсон его не слушал. — Целое большое персиковое дерево, представляешь? На своем пятидесятилетии ты каждому гостю, каждому-каждому, понял? Дашь по персику. Разве это не интересно? — Но еще интересней будет, когда мама заметит, что ты выбросил ее бегонию, — сказал малыш, — и подумай. «Вдруг сейчас мимо дома шел какой-нибудь старичок, и цветок угодил ему как раз на макушку. Что он скажет, как ты считаешь?» «Ой, чё, «Спасибо, дорогой Карлсон, во что он скажет», — уверял Карлсон малыша. «Спасибо, не дорогой Карлсон, что ты э, вырвал бегонию с корнем, а не швырнул ее вниз прямо с горшком, как этого хотела бы глупая мама малыша». «Вовсе она этого не хотела бы», — запротестовал малыш. «Почему ты так говоришь?» Карлсон успел тем временем ткнуть косточку в горшок и теперь энергично засыпал ее землей. «Нет, хотела!» — не сдавался Карлсон. «Она, видите ли, не позволяет вытаскивать бегонии из горшка! А что это может стоить жизни ни в чем не повинному старичку, мирно идущему по улице? Это твою маму не волнует!» — Одним старичком больше, одним меньше. Это пустяки, дело житейское, — говорит она. Только бы никто не трогал мою бегонию. Карлсон гневно глядел на малыша. — И в конце концов, если бы я выкинул бегонию с горшком, куда бы мы посадили персиковую косточку? Подумал ли ты об этом? Малыш об этом не подумал, поэтому он не знал, что ответить. Спорить с Карлсоном было нелегко, особенно когда он бывал в настроении спорить. Но, к счастью, настроение у него менялось каждые пятнадцать минут. Вот и теперь он вдруг издал какой-то странный, но явно радостный звук, похожий на кудахтанье. «Мы же забыли про пакет!» — воскликнул он. «А с пакетом можно отлично позабавиться!» Этого малыш прежде не знал. «Ну да», — удивился он. «Что же можно сделать с пакетом?» Глаза Карлсона заблестели... «Издать самый громкий в мире хлюп!» — объявил он. ей -хоп! Какой сейчас будет изумительный хлюп! Вот этим мы и займемся!» Он схватил пакет и со всех ног побежал в ванную комнату. Малыш, раздираемый любопытством, бросился за ним. Ему очень хотелось узнать, как делают самый громкий в мире хлюп. Карлсон стоял, наклонившись над ванной, и наполнял пакет водой. «Ты глупый, да? Разве можно лить воду в бумажный пакет? Неужели ты этого не понимаешь?» «А что такое?» — спросил Карлсон и помахал пакетом с водой малыша перед носом, чтобы малыш воочию убедился, что в бумажный пакет можно лить воду, а потом стремглав кинуться назад в комнату малыша. Малыш побежал за ним, полный дурных предчувствий, и они оправдались». Карлсон весь высунулся из окна, так что видны были только его толстые, короткие, пухленькие ножки. — Гейгоп! — завопил он. — Погляди вниз! Сейчас я произведу самый сильный в мире хлюп! — Стой! — крикнул малыш и тоже лег на подоконник. — Не надо, Карлсон, не надо! — молил он испуганно, но было уже поздно. Мешок полетел вниз, и малыш увидел, как он разорвался, словно бомба у ног какой-то тетеньки, которая шла в молочное кафе в соседний дом. И было ясно, что этот самый громкий в мире хлюб ей решительно не понравился. «Гляди!» — сказал Карлсон. «Она ахнула, словно мы сбросили горшок с фикусом, а не полтора стакана воды». Малыш с грохотом захлопнул окно. Он не хотел, чтобы Карлсон продолжал выбрасывать на улицу разные вещи «Я думаю, что этого нельзя делать», — сказал малыш серьезно Но Карлсон в ответ только расхохотался Он несколько раз облетел вокруг лампы И, не переставая хихикать, приземлился возле малыша «Я думаю, что этого нельзя делать!» — передразнил он малыша «А что, по-твоему, можно? Швырнуть вниз пакеты с тухлыми яйцами? Это тоже одна из...» «Странных фантазий твоей мамы!» Карлсон снова взлетел и снова грузно шмякнулся на пол как раз перед малышом. «Могу сказать, что вообще ты твоя мама — самые странные люди на свете. Но все же я вас люблю!» Карлсон потрепал малыша по щеке. Малыш покраснел. Так он был счастлив. «Карлсон его любил. Это замечательно!» Да и маму он любил тоже, это ясно, хотя часто плел про нее не весь что. — Да сам удивляюсь, — подтвердил Карлсон, продолжая похлопывать малыша по щеке. Он хлопал его долго и все более и более увлеченно. Последний хлопок походил уже скорее на пощечину, и тогда Карлсон сказал... — Стой! — Да чего же я милый! Я самый милый в мире, я думаю, что поэтому мы сейчас поиграем во что-нибудь совсем милое. Ты согласен? Малыш был, конечно, согласен, и он тут же стал лихорадочно соображать, во что бы такое милое поиграть с Карлсоном. — Вот, например, — предложил Карлсон, — мы могли бы представить что стол — это наш плод, на котором мы спасаемся от наводнения. А оно, кстати, как раз и начинается. И он показал на струйку воды, которая подтекла под дверь. У малыша перехватило дыхание. — Ты что, не закрыл кран в ванной? — спросил он с ужасом. Карлсон наклонил голову и ласково поглядел на малыша. — Угадай, закрыл ли я кран или нет? — Считаю до трех раз. Малыш распахнул дверь в прихожую. Карлсон был прав. Великое наводнение началось. Ванная и прихожая были залиты водой. Она стояла уже так высоко, что в ней можно было плескаться, если была охота. А Карлсону была охота. Он с восторгом прыгнул прямо в воду. «Гей-гоп!» — вскричал он. «Бывают же дни, когда случаются только прекрасные вещи!» Малыш закрыл кран в ванной и выпустил из нее воду, а потом опустился на стул в прихожей и с отчаянием уставился на пол. «Ой!» — сказал он тихо. «Ой, что скажет мама?» Карлсон перестал прыгать по воде и с обидой посмотрел на малыша. «Ну, знаешь, это уж слишком!» — возмутился он. «Что же она такая ворчунья, твоя мама? Несколько ведер самой обыкновенной воды. Есть о чем говорить!» Он снова подпрыгнул да так высоко, что обрызгал малыша с головы до ног. «Приятная водичка!» — сказал он. «А заодно и ножная ванна. Она что, «Возражает против мытья ног?» И он еще раз прыгнул, и снова малыша обдало брызгами. «Неужели твоя мама никогда не делает ножных ванн и все дни напролет швыряет из окон цветочные горшки? Так, что ли?» Малыш ничего не ответил. Он думал. Надо было во что бы то ни стало все убрать до прихода мамы. «Карлсон, мы должны поскорее...» Он не договорил а вскочил со стула и помчался на кухню. Он тут же вернулся с половой тряпкой. «Давай, Карлсон, помогай!» — начал он. Но вдруг обнаружил, что Карлсона в комнате нет. Его не было ни в прихожей, ни в ванной, нигде. Но все время малыш слышал гул моторчика. Он подбежал к окну и увидел, что высь взмыло нечто напоминающее толстенькую сардельку — «Летающий бочонок или нечто другое?» – пробормотал малыш. Нет, это был не летающий бочонок, а всего-навсего Карлсон, который возвращался в свой зеленый домик на крыше. Но тут Карлсон заметил малыша. Он спикировал вниз и промчался мимо окна на такой скорости, аж воздух засвистел. Малыш восторженно замахал ему тряпкой, а Карлсон махнул в ответ своей пухленькой ручкой. — Гей-гоп! — кричал он. — Вот летит Карлсон, который стоит десять тысяч крон. Гей-гоп! И он улетел. А малыш стал собирать тряпкой воду с пола в прихожей.